Глава пятнадцатая. Закружи меня в вальсе. Бежать срочно бежать. Если э сенс и у д а ч и на любом в н о фронте п о д е й с т в у е т на Рорка, нет, я даже думать не хочу, что тогда будет. Тем более представлять этот кошмар. У меня ф а н т а з и и творческого человека развита такого н ну, а воображаю, самой плохо станет. Подхватив пышную юбку, я о б о г н у л а Ванессу с подружками и устремилась в танцевальный зал. затеряться среди толпы, найти первого в с т р е ч н о г о чтобы сенция подействовала на него, да хоть пуститься в пляс что угодно, лишь бы оказаться подальше от рорка Хайдена. Но разве от него уйдешь? Это же банный лист, а не мужчина. Если пристал, не отделаешься. Я буквально слышала, как он дышит мне в спину. д а с т о й же ты! Сильные мужские пальцы поймали меня за предплечье и удержали. Пришлось резко остановиться, а то могла остаться без руки. Я и Рорк одновременно посмотрели на его пальцы, на м о е й о г о л е н н о й к о ж е Не знаю, о чем в этот момент думал Рорк. Лично я его темной магией забирающий минуты жизни немного успокаивал тот факт, что на нем перчатки. Надеюсь, он носит их не потому, что они ему идут, а чтобы сдерживать свою магию. Видимо, Рорк размышлял о том же. Его следующие слова это подтвердили. Не бойся, выдохнул он. Перчатки служат надежной защитой. Я не ошиблась. Перчатки эквивалент презерватива для магии. Сравнение вышло забавно, и я хихикнула. Ты находишь смешным, что я не могу без последствий коснуться другого человека? Тут же отреагировал Рорк. Я вскинула голову и заглянула ему в глаза. В их дымчатой глубине собрались грозовые тучи. Выражение его лица, ему условно секунду назад нож в спину вонзили. И вот он стоит, держит меня за руку и стекает кровью. Мне стало не по себе, ведь это я нанесла удар, задела его за живое, напомнив, чего он лишен. Что-то определенно не так с миром, где магия превращает в ад жизнь своего хозяина. И это не единичный случай. У Олесы тоже было что-то похожее. Я утвердилась в мысли, что взрыв на фабрике устроила именно она, конечно, не специально. Она была совсем малышкой, просто не совладала со своим даром и в итоге лишилась матери. Как должно быть тяжело жить с таким грузом. Прости, прошептала я. Ты прав, это совсем не смешно. Рорк удивленно моргнул. Он не ожидал услышать от меня извинений. Но я умею признавать вину. Если накосячил, а то извинюсь. Но и он был не прав, о чем я поспешила напомнить. Ты не можешь запретить мне выйти замуж, сказала я. За кого ты пойдешь? Да хоть за первого в с т р е ч н о г о Мне необходимо наследство, чтобы сохранить фабрику. Ты сам сказал, без этого она разорится. А я не хочу ее потерять. Но брак это на всю жизнь. А вот тоже плохая новость, просто скверная. Я-то рассчитывала на развод. Потом, когда все благополучно разрешится, на всю жизнь это как-то слишком долго. Вся надежда на помощь бабули Ви. Она правнучку в беде не бросит. Наверняка есть способ р а с т о р г н у т ь брак. Придумаю что-нибудь. Махнула я свободной рукой. За вторую меня по-прежнему держал Рорк. Вообще-то я уже никуда не убегала, мог и отпустить, но что-то он не торопился это сделать. Всегда ты так. Покачал он головой. Сначала делаешь, потом думаешь. Я фыркнула. Вот только Натацы мне читать не надо. Я уже выросла из этого возраста. Госпожа Олеса, вы танцуете? Донеслось откуда-то сбоку. Я повернула голову на голос и увидела незнакомого парня. Но главное, я увидела шанс сбежать от Рорка. Похоже, действует удача на любовном фронте, привлекает противоположный пол. Это еще одна причина, по которой мне лучше держаться подальше от мистера Мрачного. Танцую, кивнула я. Не танцует. Одновременно со мной произнес Рорк и добавил: Мы не договорили. А я не хочу говорить, возразила. Я хочу танцевать. Если желаешь продолжить разговор, пригласи меня на танец. Я была уверена, что он откажется. Видела, как несколько девушек пытались вытащить его на площадку для танцев. Рорк упорно отнекивался. Казалось, победа у меня в кармане. Еще немного и я избавлюсь от надоедливого поверенного. Как вдруг рука Рорка переместилась с моего предплечья н а т а л и ю куда легла совсем уж по хозяйски, будто имела на это полное право. Танец, заявил он, прекрасно, идем. Он дернул меня в сторону танцующих пар. Более грубого приглашения мне еще не поступало, а я бывала на сельских дискотеках. Там, скажу я вам, парни не церемонились. Ох, чувствую, это будет еще тот танец. Паника сделала ноги ватными, я понятия не имею, как здесь танцуют. Видел и краем глаз какие-то па, когда прогуливалась по залу. Отставить одну ногу, в з я щ с н о махнуть противоположной рукой, но сумели ю повторить. а л е с а Вирингтон наверняка превосходно танцует, а вот я сейчас опозорюсь. Впрочем, всегда есть шанс перекинуть вину на другого. Ты хоть танцевать умеешь? насмешливо поинтересовалась я Урорка. Ответ разочаровал. В высшей школе Ривердина для мальчиков лучший учитель танца в городе. Даже долгое отсутствие практики не стерло из памяти его уроки. Вот блин, гоблин тяпни его за пятку, он еще и танцует превосходно. Есть хоть что-нибудь, что господин Рорк Хейден делает плохо, или он мастер во всем? В поцелуях, например. Я тряхнула головой, мысли свернулись совсем не в ту сторону. Это в с и с е н ц и я она как-то странно действует на меня. Еще не хватало думать. А губах Рорка, они как назло уже в с л е д у ю щ е е м г н о в е н и е оказались слишком близко. Рорка вывел меня на середину зала и развернул лицом к себе. Ростом он был примерно на голову выше меня, может чуть меньше. Если я смотрела прямо перед собой, то как раз видела его тонкие, недовольно поджатые губы. Всё против меня. о р к е с т р заиграл медленную, тягучую мелодию. Хоть в этом повезло, не придется скакать козой по залу. Некоторые местные танцы были чрезвычайно активными, топот от них стоял такой, что я всерьез опасалась, чтобы гости не проломили дорогой паркет. Мне достался идеальный партнер. Рорк безупречно двигался, каждый шаг четко выверен, движение п л а в н ы е к р а с и в ы е Он плавно перемещался по залу, ведя меня за собой. При этом моя задача сводилась к минимуму: не сопротивляться, а просто следовать за ним. Это было одновременно и легко, и сложно. Находиться так близко к Рорку стало испытанием для меня. Одна его рука лежала на моей талии, прожигая кожу даже через перчатку и платье; вторую он убрал за спину. В свою очередь, моя правая рука покоилась на его плече, а левая придерживала пышную юбку. В таком положении мы скользили по залу, умело лавируя между парами. Я не видела других танцующих, практически не слышала музыку, только какие-то ее отголоски, звучащие будто издалека. Мое к л о т я щ е е с я сердце заглушало все прочие звуки. Усилием воли я перевела взгляд с губ рорка на его глаза, пока его губы улыбались, глаза смотрели тревожно. "Ты беспокоишь меня, Олеса", сказал он. "Ты всегда славилась спонтанными поступками, но брак серьезное дело, это не игра". "Так останови меня", бросила я ему вызов. "Именно это я и пытаюсь сделать". "Сразу предупреждаю, уговоры не помогут". Но ты в самом деле можешь повлиять на мое решение? Просто отдай наследство без соблюдения условий. Это невозможно, покачал он головой. Я не могу изменить завещание. Это официальный документ, такова последняя воля твоего отца. Я не успела съязвить в ответ из-за очередного движения танца. Рорк заставил меня прогнуться п о я с н и ц е и откинуться назад, при этом он сам наклонился вслед за мной. Так близко, что я ощутила его дыхание с п е р в а на своей шее, а затем на губах. Хуже всего, что мы задержались в этой позе, пока другие танцующие выпрямились и продолжили кружить по залу, мы замерли тесно прижатые друг к другу. Я дернулась, пытаясь вернуться в вертикальное положение. Рорк в ответ удивленно моргнул, как будто только осознал, что обнимает меня на глазах у всех. э сенция с удачи на любовном фронте во всю работала, будь она ни ладна. Это уже слишком. Я больше так не могу. Может, танец удался и я не опозорилась, но выдержать близость Рорка Хейда на его менторский тон мне не по силам. Необходимо срочно это прекратить. Я просто не дотяну до конца танца. Мысли лихорадочно метались в поисках выхода. Я уже была готова оттолкнуть Рорка на глазах у всех и сбежать. Пусть думают, что хотят. Когда вдруг осенила нога. Надо всего лишь подвернуть ногу. Меня посчитают неуклюжей, зато я обрету свободу. Я сделала вид, что оступилась и ойкнула. В чем дело? Рорк тут же остановился. Кажется, я подвернула ногу. С танцами на сегодня покончено. Я высвободилась из его рук и пошла прочь с танцевальной площадки, не забывая при этом прихрамывать. Хромать я перестала, как только вышла из зала, и тут же ускорилась. Мне надо побыть одной, о т д ы ш а т ь с я прийти в себя, а главное разобраться, что это сейчас такое было. Я не просто как моя сказочная т е з к а Алиса угодила в зазеркалье. Я совершаю те же ошибки. Например, пью неизвестно что, и вот результат: меня влечет к мистеру мрачному. Сто процентов это вина э с с е н ц и и другого объяснения нет. По пути мне попалась дверь в сад, и я свернула к ней. Свежий воздух точно пойдет на пользу моим с к и п е в ш и м мозгам. Я спустилась по ступеням на тропинку и двинулась вглубь сада. Стояла теплая летняя ночь, в воздухе витал упоительный аромат цветов, и я, вдохнув его полной грудью, прикрыла глаза. Хорошо, побыть о д н о и то, что мне надо. р ю потерялся где-то в толпе гостей, так что я оказалась наедине с собой. Прогулка могла получиться отличной, если бы не звук шагов на дорожке. Рано я обрадовалась одиночеству, кто-то спешит его нарушить. Это точно был не Филин. Он хоть и низко, но все же летает. С тобой все в порядке? Раздался встревоженный голос Рорка. Почему он ходит за мной как привязанный? Неужели не видит, что я всеми силами избегаю его общества? Я просто хочу побыть одна, бросила раздраженная через плечо. Думаете, он ушел? Ага, как же. Напротив, шагнул ближе, его дыхание скользнуло по моей шее. Это уже ни в какие рамки не укладывается. Не слишком ли много он себе позволяет? Расстояние между нами явно меньше приличного. Я резко обернулась, намереваясь в ы с к а з а т ь Рорку все, но мой взгляд снова уперся в его губы, в эти проклятые губы. Я буквально споткнулась, о них и тут же забыла, что хотела сказать. Я точно хотела говорить. Есть ведь куда более приятное занятие. о л а будто в продолжении моих собственных мыслей хрипло выдохнул Рорк. Рука в перчатке прижалась к моей щеке, большой палец прочертил линию по губам, сминая их. Я едва удержалась, чтобы не обхватить его губами. Это какое-то на в а ж д е н и е но до того приятное, что устоять нет сил. Рорк наклонился ко мне, его губы были всего в сантиметре от моих. Еще не прикосновение, но уже так близко, так с л а д к о и трепет н о в груди. Я закрыла глаза и пристала на носочки, невольно потянувшись навстречу. Мои губы приоткрылись, ожидая поцелуя. Я была готова на все сто, да что там, на двести процентов. Но, видимо, господин Рорк Хейден п о с л а н мне свыше за все мои грехи. Он – мое наказание. Ведь даже такой момент он умудрился испортить. Поцелуя я не дождалась, зато прямо в лоб прилетел неудобный вопрос. Ты что? Воздействовало на меня м а г и ч е с к и Как говорится, упс!